Глава четвертая. С холмов в районе Кента опять послышались раскаты грома, как будто рычал динозавр. Грег МакАлистер посмотрел вверх и сказал, «Сейчас польёт, как из ведра. Нам лучше убраться под навес», — сказал я. «Ты взял пробы, Дэн?» Тот кивнул, и мы быстро пошли к дому. Дождь пошёл стеной, когда мы достигли крыльца, стуча по черепице над нашими головами и проливаясь потоками воды на лужайку. Год определенно был, сырым, — сказал Грег, доставая пачку камела и закуривая. Нижняя часть моего четырехакрового поля почти затоплена. Вы еще занимаетесь фермой? Спросил Дэн. У меня две коровы и все, да и те, больше как декорации. Я прислонился к стене дома, обшитой деревянными планками, и снял свою бейсболку. Я ничего не слышал о проклятиях, сказал я Грегу. «Проклятиях на колодцах?» — спросил Грег МакАлистер, пуская струи дыма из волосатых ноздрей. «Это очень старая история, которую рассказывали еще старики, а сейчас забытая. Некоторые склеротики ее еще помнят, но большинство уже нет. Нью Милфорд изменился с тех пор, как я был ребенком». «Да что это было за проклятие?» — спросил Дэн. Грег МакАлистер фыркнул. «Но это было что-то вроде...» Стихотворение ⁇ это все, что я знаю. Папа читал мне его на ночь, когда я был маленьким. Он говорил, что никто вокруг не пил местную воду. Они всегда ездили к непокскому водохранилищу с цистернами и привозили воду с собой, а еще раньше, может быть, и к скванскому пруду. Но никто не пил колодезную воду. Только мыли ею посуду, стирали, поливали поля или поили животных. Я достал сигару и прикурил. Меня подташнивало, я подумал, не слишком ли я быстро проглотил бифштекс. Я вообще нервничал. Мне бы не мешало выпить чего-нибудь. «Вы курите эти штуки с пластмассовыми наконечниками?» — спросил Грег МакАлистер. «Я слышал от них. Развивается рак зубов». «Рак зубов?» — удивился Дэн. «Точно. Пластик, должно быть, чаще всего вызывает рак, не считая сыра». Я взглянул на Дэна. Похоже, в вопросах медицины на Грега нельзя было положиться. Но Дэн изобразил на лице фразу «Это наш единственный свидетель». Слух он сказал. «Расскажите нам этот стишок, Грег, как он звучал». Грег улыбнулся, отчего и в лицо пошло морщинами, а рот растянулся, как старая ткань. «Мой отец столько раз рассказывал мне его, что я, наверное, буду помнить его на смертном одре». Он затянулся, выпустил дым и продолжал. Звучал он так. «Не пей водицы, пей вино, и не падет тебе на голову проклятие Понтанпо! Мы не глотали воду из колодца в Престоне, чтобы проклятая чешуе не завестись на коже!» Дэн поднял брови. «Ваш отец рассказывал вам этот стишок. Сколько вам тогда было?» Грег задумчиво потер подбородок. «Лет одиннадцать». Он говорил, что значат эти слова. Грег, казалось, был озадачен. «Что значат эти слова?» «Да, он говорил, что это за проклятие понтанпо, например. И что это за проклятая чешуя?» Дождь стучал по карнизу крыльца. Грег медленно покачал головой. «Я не помню, что бы он говорил. Может, когда я был совсем малышом. Но значение слов я не помню. Мне и в голову не приходило думать об этом». Это значит то, что значит, и все». «Но, может, вы постараетесь догадаться?» — настаивал я. «Ну, это запросто», — сказал он мне. «Пей вино, значит, и не пей колодезной воды, а Понтанпо, наверное, какой-нибудь краснокожий. Похоже ведь на индейское имя, а? Может быть, краснокожие наложили проклятие на воду, какое-нибудь племя алканианцев, наверное. А может, и не так, кто может знать?» «В любом случае, во втором стишке сказано не пить воду в районе Нью-Престона, чтобы не было чешуи на коже. Но вы знаете, что это значит? Можете догадываться? Может быть, кто-нибудь вам говорил?» Грег сильно затянулся, и кончик сигареты зажегся оранжевым светом. Подумав некоторое время, скребя в задубевшем затылке над морщинистой красной шеей, он отрицательно покачал головой. «Я спрашивал отца раз», — сказал он, — но он сказал ли, что это связано с людьми-коленями. «Люди-колени? Вы имеете в виду вот это место посреди ноги?» «Да, точно. Он больше ничего не знал. Он только сказал, что стих был предназначен для предостережения простых людей от людей-коленей. Больше он ничего не знал. Местные старики знали, а он нет. Да и не думал спрашивать. Он говорил, что такие вещи лучше не знать». Дэн вынул пробу воды и поднял ее на серый свет дождливого дня. Даже не сходя с места, я видел, что у нее тот самый желтоватый оттенок, хотя это могло быть вызвано отчасти той грязью, которая находилась в бьющем из насоса фонтане. Только полный анализ покажет, что в воде. Дэн спросил у Грега Маккалистера. — Вы видели колодезную воду? — Вот такого желто-зеленого цвета. Грег, прищурившись, посмотрел на пробу и покачал головой. — Я не помню случая, чтобы вода не была бы чистой. Это вода с грязью, ведь так? — Нет, — сказал Дэн. — Если бы это была грязь, она бы осела, а вода окрашена ровно по всей высоте банки. — Это яд? — спросил Грег. Возможно, — сказал Дэн. — Это я и постараюсь выяснить. Попыхивая своей канцерогенной сигарой, я вставил. — Вот почему мы интересовались насчет стихов. В легендах может быть какая-нибудь подсказка. Грег посмотрел на Дэна, потом на меня. «Вы действительно хотите побольше разузнать о старых историях?» «Конечно. Вы знаете еще какие-нибудь?» «Не я. Но у моего деда была книга, где он, как говорил, были старые предания Нью-Милфорда, Вамингтона и вообще все округи. Она называлась «Легенды Личфилда». Я посмотрел на часы. Было уже начало четвертого, а дождь не кончался. Я подумал о Джимми и Эллисон, которые прячутся в лесу, ожидая темноты. Это мало успокаивало. Больше, наверное, пугало. С Джимми и Эллисон, наверное, произошло что-то ужасное. Кожа пошла чешуей, и почему-то им была нужна именно моя помощь. Наверное, потому что я был единственным, кто не стал бы сначала стрелять, а потом смотреть, кто это. Дэн спросил Грега МакАлистера. «Эта книга еще у вас? Мы бы очень хотели на нее посмотреть». Она в ломбарде. Все пошло с молотка, когда умер отец, и мы сдали дом в аренду. Все, что не продали, сейчас на складе в Кедивуде. Если вы так хотите ее заполучить, я могу вам дать письмецо к старику Мартину. Он разрешит вам подержать ее немного. — Вот это по-соседски, — сказал Дэн. — Что бы там ни случилось с Бодинами, эта вода из старой истории помогут нам вытащить их из этой передряги. Грег выбросил окурок под дождь. На западе появилась полоса чистого неба, и дождинки на траве засверкали. Грег тихо сказал: Я слышал, что малыша Оливера убили. Утопили в ванной или что-то в этом роде. Это правда? Нет, сказал я, мы пока не знаем, что случилось. Мы даже не нашли Джимми Эллисон. Картер Уилкс говорит, что дело дрянь. Я просто повторяю, что слышал, сказал Грег Макалистер. «Я не имел в виду ничего плохого?» «Я не знаю», — сказал я. «Но вы можете передать тому, кто вам это сказал, что это неправда, и проследить, чтобы они разнесли правильную версию так же, как разнесли вранье». «Конечно, я так и сделаю. Теперь вам, наверное, нужно письмо к старику Мартину. Если вы не откажетесь подвести меня на мою ферму, я напишу ему прямо сейчас». «Спасибо, это будет очень кстати». Грег МакАлистер... Опять улыбнулся своей морщинистой улыбкой. «Я рад этому. Видите ли, я сосед и хочу помочь всем, чем могу». Дэн вздохнул. «Спасибо, мистер макалистра А теперь пойдемте, пока дождь утих». К тому времени, как мы вернулись в лабораторию Дэна, небо почти почернело, и в воздухе пахло еще одним ливнем. Мисс Вордал уехала домой с мигренью, но Ретта была на месте. Работала с микроскопом над препаратами кожи ракообразной мыши. Она в одиночестве сидела в ярком полукруге света лабораторной лампы. Сама мышь лежала на дне клетки, тяжело дыша. Она была все такой же чешуйчатой, но окостенение вроде бы не распространялось. Быстро взглянув на мышь, я отвел глаза. Она слишком напоминала мне беднягу Оливера и то, что я, возможно, увижу, встретившись с его родителями. Чешуя, хрящевые суставы и костяные панцири. Дэн повесил на вешалку свое мокрое пальто и сказал, «Ну, как дела? Тест Хирсмана прошел успешно». Ретта выпрямилась на стуле и потерла глаза. Дэн наклонился и уставился в микроскоп. «Как будто обычная ткань, как у ракообразных», — сказал он. Ретта кивнула. В строении клетки действительно ничего необычного. Чешуйчатая часть тела мыши имеет такое же строение, как и панцирь краба, а ее мышиная часть абсолютно нормальна и ничем не примечательна. — Ты пробовала давать мыши еще воды, Бодинов? — Нет, до этого я еще не добралась. И я не уверена, что у нас есть оборудование для такого эксперимента. По крайней мере, нам нужен Мортоновский рефрактор. Дэн пригладил несуществующие волосы. «Думаешь, нам надо отослать это в Хатвард? Она слезла со стула и пошла к клетке мыши. Уставившись на маленькое чудовище сквозь прутья клетки, она сказала. «Перемена очень интересная. Мягкие ткани мыши превратились в роговую оболочку, как у краба, и все это произошло, не убив ее и даже не вмешавшись в работу организма. Я сделал рентген 20 или 30 раз, и он показывает, что внутри у мыши все в порядке. Смотрите!» Мы окружили светящийся изнутри стол в конце лаборатории, и Ретта открыла конверт со снимками. Она разложила их на столе, и мы тщательно рассмотрели все до одной. «Вот самый удачный снимок», — сказала Ретта, показывая рукой. «Вы видите, что скелет растворился, и кальций каким-то образом вышел наружу. Мы видим животное, которое вывернулось наизнанку и развило наружный скелет. Я уставился на снимок с опаской». «Что-нибудь указывает на то, что это из-за воды?» — спросил я. Она пожала плечами. «Ничего определенного, но я выяснила, что эти мерзкие жучки выделяют какой-то фермент, который действует как катализатор всего процесса». «Ясно. Итак, дело в воде. С вероятностью 98%. Дэн проглядел все фотографии, а потом выключил светящийся стол. Помолчав минуту, он сказал... «Что меня донимает, так это вопрос «почему?» «Почему что?» — он поднял глаза. «Почему эти двухмиллионалетние микробы все еще живут, и почему они так странно действуют на людей и животных? Сначала я думал, это вирусы, но они не ведут себя как вирусы. И то, от чего страдает мышь, не есть болезнь в моем понимании. Мышь находится в каком-то вполне нормальном состоянии, которая, похоже, часть жизненного цикла этих микробов или чего бы то ни было еще. — Ты должен признать, — сказала Ретта, — что мы не видели этот цикл полностью. Мышь наполовину окостенела, так же, как и Оливер Бодин. Мы не знаем, что случается, когда все тело оказывается в раковине. Я кашлянул. — Сегодня вечером, может быть, узнаем, когда пойдем повидать Элисон и Джимми. Ретта натянуто улыбнулась. — Если честно, то я надеюсь, что ты не пойдешь для них самих будет лучше. А если предположить, сказал я, что они, как москиты, просто переносят ферменты от одного хозяина к другому. Теоретически это возможно, сказал Дэн. Но какой хозяин может быть под Личфилдскими холмами, на глубине полутора километров, где прежде всего взялись условия для их образования? Я пожал плечами. Может, под нами доисторический труп, мертвые троглодит или что-нибудь вроде того? дэн поднял брови звучит конечно дико сказал я ему, но последнее время все вокруг сплошная дикость, так что надо искать дикие ответы. дэн посмотрел на рету, а та в ответа дарила нас ободряющей мягкой улыбкой. Мне ужасно захотелось провести еще несколько минут вместе с ней у меня дома, но это по моему была судьба. мы могли бы встретиться в другой жизни или даже в следующую пятницу, если бы я сумел убедить ее порвать с поросенком Пекером. «Хорошо», — сказал Дэн. «Давайте придумывать дикие ответы. У тебя есть что-нибудь?» Я сел на край лабораторной скамьи. «Я не уверен, но мне кажется, что за всем этим есть какая-то цель. Посмотри, как утонул Оливер. Что бы это ни сделало, что бы не подстроило утопление, это существо не было слабым и глупым. Может, это был человек. Если бы мне дали недели-две, и справочник по гидроинженерии, я бы выяснил, как это сделать. Но ход мыслей за всем этим не похож на человеческий. Я хочу сказать, что человек использует простейший способ добраться до жертвы. Зачем топить мальчика, наполняя комнату водой, когда можно запросто утопить его в китайской вазе? Зачем вообще топить, когда можно заколоть? Зачем закалывать, можно просто застрелить?» «Для человека нет смысла убивать мальчика, затапливая всю комнату». Ретта провела рукой по волосам. «Что ты хочешь сказать, что это был не человек?» Я развел руками. «Если применить психологический закон, согласно которому все создания используют простейшие средства, чтобы сделать что-нибудь, то можно заключить, что, затапливая комнату, его убийца использовал простейший доступный ему способ». Дэн вздохнул. — Что же за создание, черт побери, которое находит такой способ простым? — Кит? — Я не знаю, я просто размышляю. — Заметно. — Итак, ты думаешь, что Оливер убил Кит? — А как насчет микробов в воде? — И в чем еще, ты не уверен? — ответил Дэн с сарказмом. — А то уж я испугался, что мне не остается материала для исследований. Я достал сигару и прикурил. Выпустив облако дыма, я сказал... — Объяснение, которое удовлетворяет фактам, обстоятельствам психологии. — Не знаю, но ты заведомо предполагаешь, что это какое-то создание, которое способно перенести 20 тонн воды на два этажа дома Бодинов, а потом обратно. Ты предполагаешь, что есть существо, которое имело бы желание это сделать? — Да, кому-то или чему-то захотелось это сделать, — парировал я, — потому что он или она сделал это. Дэн долго не отвечал, а затем сказал, «Хорошо, оставим этот вопрос. Может быть, Хартер сообщит какие-нибудь детали? Как насчет жучков? Какая у тебя теория?» — ответила Ретта. «Может быть, их поместили в воду намеренно? Может быть, это бактериологическое оружие?» «Верится с трудом», — сказал Дэн, качая головой. «А почему?» — спросила Ретта. «У советов есть нервно-пролитический газ, батулит, вирусы» почему у них не могло быть жучков, превращающих людей в чудовищ? — Потому что это дурь, — бросил Дэн. — Советом надо убивать людей, а не превращать их в чудовищ. А кроме того, вряд ли Нью-Милфорд является стратегическим пунктом. — Я думаю, что утопленник и жучки в воде — проявление одной проблемы, — ставил я. — Нам нужно думать о них, как о ключах к разгадке. — Я знаю, — сказал Дэн. «Гигантский кит с наклонностями убийцы!» Я посмотрел на грозовое небо. Было уже почти темно, а темнота означала рандеву с Джимми и Эллисон. У меня странно покалывало ладони, и я вдруг осознал, что почти разжевал пластиковый наконечник. «Одно ясно», — сказала Ретта. «У нас недостаточно свидетельств, чтобы сделать какой-нибудь разумный вывод. Нам придется подождать, пока Джек Ньюсом придет с медицинским отчетом и пока мы закончим опыты с мышью. Я спросил у Дэна. — Ты пойдешь со мной на ферму Паску? Мне может понадобиться помощь. — Конечно, если я не отпугну их. Я криво усмехнулся. — Я думаю, что отпугнуть могут они нас. У тебя фонарь здесь есть? Мой, по-моему, дома. А камера есть. Даже если мы не увидим их хорошо, хоть снимки сделаем. — У меня есть инфракрасная камера. Ретта, там осталась пленка? Ретта пошла проверить в морозилке. Пленка чувствительна к теплу, а не свету, поэтому ее хранят в холоде. Пока она копалась в ящике, мы, трезвые до безобразия, смотрели на задыхающуюся мышь и думали, во что мы вляпались. Снаружи оглушительно громыхнуло, и дождь застучал по крыше лаборатории с такой силой, будто хотел пробить ее и пролиться на наши головы. «У тебя Библия есть?» — спросил Йоуденна на случай если нам надо будет построить ковчег до фермы Паско ехать было недолго но дорога велась между холмов по направлению к шерману а дождь превратил ветровое стекло в калейдоскоп бликов теней и отражений Шеллер рассудил что он на заднем сиденье холодновато и перебрался на колени к дэну и с несчастным видом сидел там вонзая кухте в ноги дэна каждый раз когда нас заносило на повороте мы особо не разговаривали пока ехали Дэн не был настроен размышлять, а я сильно нервничал. Может быть, Дэн тоже нервничал. Я думаю, каждый бы занервничал, имея в перспективу встречу с людьми, превратившимися по всей видимости в ракообразных. Но меня удивляло, что мы относительно спокойно воспринимали ситуацию. То, что происходило, было пугающе нелогичным. И все же мы встречали это без паники и с практичной точки зрения. Стоит отметить, что смелость наша происходило одни знания. Мы не знали, против чего пошли, и это нас не пугало. Ферма Старика Паскова всегда закрывалась на зиму. Он был ведущим молочником в округе Шермана. Но после того, как умерла его жена, а сыновья выросли и уехали, он потихоньку превратился в дряхлого старика. Он по-прежнему приезжал в Коннектикут летом и сидел на крыльце под гордо развивающимся звездно-полосатым флагом — Махая или окликая всех, кто шел или ехал на велосипеде. Но зимой было слишком холодно для его костей, и он улетал в Майами и жил с сыном Уилфом, который занимался страховым делом. Мы добрались до почтового ящика с надписью блестящими буквами Паско и внизу готическим шрифтом Нью Милфорд Трибюн». Потом я направил машину через стену берез в гулкую темноту замусоренной дороги, к призрачному Белому дому с зелеными верандами. Развернувшись, я выключил двигатель, а фары оставил включенными. Дождь стучал и стекал с крыши по ветровому стеклу, и мы сидели, как в шлюпке, посреди дома. — Сарай в 70-80 ярдах вглубь, насколько я помню, — сказал я Дэну. — Лучше, если я проверю, а потом позову тебя. — Ты возьмешь камеру? — спросил Ден. Я не умею фотографировать даже автоматическим фотоаппаратом, — сказал я ему. — Подожди, пока я не позову, и выходи с камерой на готове. «Хорошо, но поосторожней. Если я не услышу тебя через пять минут, я пойду следом». Я взял Дэна за руку. «Дэн», — сказал я, тронутый, — «это тебе не вестерн. Эти люди — мои друзья». Дэн отвел глаза. «Может быть, когда-то они и были твоими друзьями», — сказал он тихо. «Прежде чем спешить, проверь, что они сейчас из себя представляют». Подержав руку Дэна еще немного, я отпустил ее и сказал. Хорошо пусть будет пять минут. Сзади есть большой ключ, если тебе захочется что-нибудь взять с собой. Я потянулся за своим заляпанным и мятым плащом, который обычно лежал на заднем сиденье. Затем я открыл дверь и вышел на дождь и ветер. Как можно быстрее натянув плащ, я поднял воротник, но все равно промок. Пришлось стряхивать воду с ресниц и вытирать капли с носа, а потом я крикнул Дэну. — Фонарь! Дай фонарь! — он открыл дверь, и быстро передал его мне. Я посмотрел на фонарь. Это был детский фонарик с изображением Микки Мауса, и света от него было не больше, чем от свечки на торте. Я, нахмурившись, посмотрел на Дэна сквозь стекло, но он только пожал плечами. Застегнувшись поплотнее и сутулившись, я перешел дорогу и осторожно пошел вдоль дома на задний двор. Из того, что я мог видеть сквозь дождь, было ясно, что сарай был в ста метрах от меня.» Я идти через мокрую траву и неистово размахивающие ветками деревья. Я вытер лицо рукой и пошел через задний двор, держа фонарь перед собой. Один раз я споткнулся о ржавый заброшенный плуг, порвав носок. Я поднял голову и прислушался. Но кроме шума деревьев и дождя ничего не было слышно. В небе надо мной с дикой скоростью неслись тучи, похожие на сборище призраков. Послушав еще немного, я пошел к сараю Паску скоро я уже стоял перед дверьми сарая они были старыми полузгнившими и блестели от дождя я поднял микки маусовский фонарь и с опаской оглядел все здание старик паско видно не ухаживал за сараем крыша еле держалась и была покрыта плесенью а многие окна разбиты стоял пыльный и в то же время сырой запах запустения я прочистил горло и тихо позвал джимми эллисон ответа не было в миле от этого места, в штате Нью-Йорк, опять загромыхало, и я увидел молнию. Дождь хлестал по лицу и волосам. И я почувствовал себя больным котенком, которого выбросили на улицу замерзать. Я услышал скрип внутри, и мои нервы напряглись. Подождав немного, я позвал опять: Джимми, Эллисон, вы здесь? Это я, Мейсон. Я подождал опять. Дождь блестел на мочках моих ушей, как бриллиантовые серьги. Микки Маусовский фонарь. Начал мигать и тускнеть, и мне лишь оставалось надеяться, что он еще немного продержится. Мне расхотелось встречаться с кем бы то ни было в темноте и мокроте, какими бы друзьями мы ни были раньше. По полу прошуршала мышь или крыса, и я подпрыгнул на месте. Похоже, Элисон и Джимми тут не было. Но ведь Пол Дентон сказал, что они были позади сарая, а не внутри. — Три-четыре минуты ходьбы, — сказал он. — Наверное, потому что шел дождь я решил, что они скрываются от него здесь. Но если предположить, что им не нужна крыша над головой, что если они умерли или прекрасно себя чувствовали под дождем? Я потряс фонарик, вдыхая в него тем самым немного жизни, а потом голову встряхивая капли. Лес в такую ночь был негостеприимным. Вблизи он издавал такие звуки, словно там пряталась целая банда чудовищ. Под деревьями царила тьма. Я глубоко вздохнул — и пошел прочь от сарая, углубляясь в лес. Земля была услана мокрыми листьями, сломанными ветками и еловыми шишками. Запах еловых веток смешивался со свежим запахом дождя. Здесь было тише, и дождь был не такой сильный, хотя стучал по листьям над моей головой, словно невидимые ноги полуэтажом выше. Я шел, вытянув руки, чтобы защититься от выступающих веток, и был похож на слепого, тычущегося туда-сюда. — Джимми! Элисон! позвал я опять. — Я здесь! Вы меня слышите? Ответа не было. Я подождал немного, решив при себя, что похожу так еще с минуту, и если к тому времени на них не наткнусь, то повернусь и унесу отсюда ноги как можно быстрее. Несмотря ни на что, я боялся. Я был один, и каждая капля, падающая на листья, казалась мне гигантским чудовищем. Мое сердце громко бухало в груди, и кровь стучала в ушах. Я пошел дальше. Под ногами скрипели ветки, как будто это были конечности крабов. Я кашлянул. Кашлянул слишком натянуто и громко. Я не особенно-то и хотел кашлять. Прошла минута. Я остановился и прислушался. С замиранием сердца я позвал. «Джимми! Эллисон! Вы здесь?» Я стоял, учащенно дыша от страха и надеясь, что никто не ответит. Я знал, что Джимми и Эллисон — мои друзья. Я знал, что должен постараться помочь. Но среди темного и полного шорохов леса, во время магнитной бури, с перспективой встретить двух отвратительных и необъяснимых монстров, я не был уверен, что мои нервы выдержат это. Я позвал еще раз, чтобы достовериться, что их там нет. Ответа все не было, поэтому я повернулся и пошел обратно к сараю. Микки Маусовский фонарь, даже удостоил меня неожиданной чести и разгорелся посильнее, как будто его активность зависела от уровня адреналина в моей крови. Я уже вышел на окраину леса, когда мне что-то послышалось. Что-то похожее на низкий хрип, как будто рычало животное. Холодная рука страха схватила меня за горло, и я замер, вслушиваясь. Я услышал звук более отчетливо. Это был низкий, густой, гортанный рык. Вряд ли его издавал человек». Но он был рожден человеческим разумом, потому что дважды, болезненно и невнятно, повторилось единственное слово Мейсон. Мейсон. Я застыл. Я был так напуган, что не знал, бежать мне или стоять на месте. Я никого и ничего не видел сквозь темноту качающихся деревьев, но, по-моему, я кое-что слышал. Может быть, это была игра воображения, подогретого страхом, но звук был слишком отчетливый, заунывный, необычный. Это был стук дождя, падающего на твердую, пустую внутри скорлупу. — Джимми? — спросил я прерывающимся голосом. — Это ты? — Мэйсон, — повторился звук. — Помоги мне! — Джимми? — позвал я. — Джимми, где ты? Я тебя не вижу! — последовало молчание. Затем послышалось. «Не подходи ближе. Оставайся на месте!» Я нахмурился и вперился в тени дождя. «Джимми, если я тебя не вижу, я не могу тебе помочь. Это ты, Эллисон, с тобой?» «Что-то случилось. Мы не можем!» «Джимми, где ты? Мне нужно тебя видеть!» Опять повисла тишина. Я услышал тяжелый, переваливающийся звук в районе кустов. Я тихо стал подкрадываться к кустам, поднимая фонарь и пытаясь посветить сквозь темно-зеленые листья. — Ты здесь, Джимми? Ты видишь фонарь? Пауза. Затем... — Да, Мэйсон. Я его вижу. Не подходи ближе. — Джимми, что с тобой? Мы нашли Оливера. Мы приехали предупредить тебя насчет воды и нашли Оливера. Мы знаем про Оливера. Он не успел. Что не успел? Что там произошло, Джимми? Как утонул Оливер? Он не успел. Не успел достаточно выпить. Ему не осталось времени. Не осталось времени для чего? чтобы обрасти чешуей? Уйти от воды? Как туда попала вода? Как заполнилась комната?» Все время, пока Джимми говорил рычащим гортанным голосом, я медленно обходил кусты, проверяя, видно ли что-нибудь сквозь них. Они были чертовски толстые и колючие, казалось невозможно пробраться внутрь, не разодравшись в кровь. Но ведь Джимми пробрался. Если бы он был уже в оболочке, то он проделал бы дыру в ближайшем месте — и не почувствовал ничего. Я надеялся и молился, что это не так. Я надеялся и молился, чтобы в нем осталось хоть что-то человеческое. «Где — Где Элисон? спросил я. — Она с тобой? — Я не могу сказать. — Ты не знаешь или не скажешь? — Она ушла. — Ушла? Что ты хочешь сказать? Куда ушла? — Я не могу сказать. «Ну а зачем был я тебе нужен?» — спросил я. Пол пришел ко мне перепуганный до смерти и сказал, что тебе нужна моя помощь. Я здесь, я хочу знать, чем я могу тебе помочь. Последовало молчание. Я потянул носом сырой воздух, и я был уверен, что чувствую тот самый томительный запах разлагающейся рыбы. Прошел еще немного вокруг кустов и с каждым шагом понимал все лучше, что они непроницаемы. По крайней мере, для позвоночных вроде меня. «Это случилось так быстро!» — раздался резкий голос Джимми. Я остановился. «Что случилось быстро?» «Перемена. Так быстро!» «Джимми!» — настаивал я. «Мне нужно видеть тебя, если я собираюсь помочь тебе!» «Мы настолько сильнее...» «Сильнее? Что общего это имеет со всем случившимся?» «Мы...» «Всегда должны были быть такими!» Я поднял фонарь. Я был уверен, что увидел в кустах что-то темное и шевелящееся. Я вглядывался вперед, но было сложно что-нибудь разобрать. Я вытер воду с глаз и волос и подался как можно дальше вперед. «Мы раньше не знали, где настоящая сила!» — сказал Джимми. «Мы не знали!» Как долго она спала? — Джимми, о чем ты? — нетерпеливо спросил я. — Я не могу ничего для тебя сделать, если ты не выходишь и не показываешься. Что случилось? Мне просто нужно видеть, насколько плохи дела. — Ты не понимаешь. Ты не можешь понять величие древнего мира. Я кашлянул. Нервы. Я сказал осторожно. «Джимми, я хочу, чтобы ты сделал кое-что для меня. Я знаю, что ты в кустах, и, по-моему, я понимаю, как ты туда забрался, не поранившись. Но я не могу этого сделать, ты понимаешь? Высунь руку, я посмотрю, как она выглядит. Как ты думаешь, ты сможешь сделать мне такое одолжение?» Дождь с новой силой застучал по листьям, я вздрогнул от страха. Набрав полный легкий воздуха, я принялся успокаивать себя, но скажу без вранья. Я был готов повернуться и бежать из этого чертова леса со всех ног. «Ты не понимаешь!» — скрипел Джимми. «Ты ничего не понимаешь!» «Джимми!» — умолял его я. «Я не могу стоять здесь вечно, а скоро сюда заявится Картер Уилкс. Если ты сам не выйдешь, он заставит тебя. Я говорю серьезно. Вы оба подозреваетесь в смерти Оливера, и они так или иначе до вас доберутся». Ты же не можешь прятаться в лесу всю оставшуюся жизнь. Джимми, казалось, игнорировал меня. Он продолжал своим мерзким голосом. — День назначен тысячи лет назад. День был назначен. Я уже промок и начал паниковать. — Джимми, — сказал я. — Джимми, хватит говорить все это. Просто послушай меня. Просто послушай! «Я хочу, чтобы ты вышел оттуда, иначе тебя убьют. В кустах что-то зашевелилось, ломая ветки вокруг себя, я в беспокойстве отступил. Если могло быть что-нибудь хуже игнорирования моих просьб выйти, так это, если Джимми вправду решил показаться. Я слышал, как он говорил своим глухим голосом что-то про то, как ему плохо, но самым устрашающим был звук ломающихся кустов. Я сделал два-три шага назад... Я остановился на солидном расстоянии, ожидая, когда выйдет мой бывший друг. Я не слышал ни поскрипывания хрящевых соединений, ни хруста веток позади себя. Я не слышал шуршащего поскребывания чешуи по листьям. Я отступил еще на шаг назад и попал в объятия самого дьявола. Твердая костяная клешня обхватила меня за шею. Зазубренная по краям клешня, длиной в человеческую руку, но нечеловечески сильная и раза в три толще. Она вонзилась ребром в шею в плечо, и я почувствовал, как мои ноги отрываются от земли. Меня подняли так быстро и мощно, что я даже не успел закричать. Мои ноги забились, пытаясь достать земли, и на секунду мне показалось, что голова моя отрывается, и я расстаюсь с жизнью. Меня крутили из стороны в сторону, задыхающегося и полумертвого, а колешня сжималась, как тиски, врезаясь в мою трахею. Подняв руки... Я попытался разжать хватку, но, схватив клешню и, что было сил, отрывая ее от горла, я не смог даже ослабить хватки. Я попытался вдохнуть, но горло было пережато. Темный лес еще больше потемнел. Перед глазами рассыпался фейерверк звезд. По-моему, я умудрился один раз прохрепеть «Дэн!», но он вряд ли услышал мой слабый голос. Клешня с размаху долбанула меня о дерево, как будто пытаясь вышибить из меня дух. Я почувствовал, как другая клешня, поменьше, ткнулась мне в спину в поисках более мягких и уязвимых органов. На секунду я почувствовал дикую боль, сменившуюся темнотой, и уверился, что мертв. Я не мог сказать, сколько это длилось, наверное, доли секунды. Но затем раздался хриплый крик, звук удара, хватка клешни неожиданно ослабла, и я уже организирующий, судорожно вдохнул кислород насквозь пропахшей рыбой. Последовал еще один глухой, можащий звук, а затем раздался крик, который напугал меня так сильно, что я как бешеный покатился по сухим листьям в бок, чтобы окончательно освободиться. Это был визг хладнокровного насекомого. виск ярости и боли, абсолютно нечеловеческий, и он исходил из хрящевого горла, покрытого черными шерстинками. Было так темно, что я почти ничего не видел. Но я разглядел Дэна, точнее, его лысину отсвечивающую в скудном лесном свете еще и разглядел свой самый большой гаечный ключ который он держал над головой крича а, -а, -а, -а, -а голосом который должен был быть угрожающим но срывался от страха позади в тени я увидел еще кое-что что-то тяжелое и громоздкое чьи руки двигались как при замедленной съемке что характерно для того кто живет под водой движение этого существа напомнили мне бессмысленный и болезненный дёрганьи омаров на прилавке магазина. Только этот омар был во много раз больше, сильнее, и уходил в лес шаркающим галопом, шурша листьями, что выдавало в нем что-то размером и весом, похожее на человека. Я был ранен, и у меня кружилась голова. И я сел на землю, потирая помятое горло и судорожно хватая воздух ртом. Подошел Дэн, и положил гаечный ключ на землю. «Ты в порядке?» — спросил он у меня. «Я думал, эта чертовщина разорвет тебя на куски». «Не один ты так думал». «Ты разглядел это?» Он потряс головой. «Я видел только клешню и костяную голову. Я не стал ее разглядывать, а просто ринулся на эту гадость с ключом, надеясь, что она тебя отпустит». «Слава богу, что ты так сделал. Оно меня чуть не убило». Напрягая зрение... Дэм пытался рассмотреть, насколько сильно я поранен. — Ты чувствуешь кровь где-нибудь? — спросил он меня. Я потряс головой. — Тогда хорошо, — сказал он. — Пойдем назад в машину. Меня не вдохновляет идея шататься по этому лесу больше, чем необходимо. Он помог мне подняться. Я был в шоке и слегка покачивался, но идти мог. — Не забудь ключ, — сказал я. — Такая штука стоит кучу денег. Мы пока валяли из леса, а потом через двор старины Пасху. Дождь хлистал нас по лицу, и к тому времени, как мы достигли машины, сна капала Я залез на водительское сиденье и захлопнул дверь. — Ты точно можешь вести? спросил Дэн. — Я потер шею. Я в полном порядке. Ну, по крайней мере, в половинном порядке. Это чудовище просто немного придушило меня. Это был один из них? Джимми или Эллисон? Я прочистил горло. — Похоже на то. — Наверное, Эллисон. Я говорил с Джимми, когда это случилось. — Ты говорил? Говорил с Джимми? Ты видел его? — Ни капельки. Он прятался в гуще колючих кустов. Я его даже краешком глаза не увидел. Дэн протер запотевшее стекло и выглянул наружу. — Знаешь, — сказал он, — когда я ударил это существо, мне показалось, что я ударил пирог-суфле. На второй раз оно хрустнуло. «Хрустнула, понимаешь?» «Похоже, ты его ранил», — сказал я ему. «Если бы я знал, что это Эллисон...» Я поднял руку, чтобы он замолчал. «Если бы ты это знал, ты бы сделал то же самое. И кроме того, судя по тому, что я слышал о Джимми, они больше не те, кем были раньше. Они не Джимми и Эллисон, которых мы знаем. Это не карнавальные костюмы. Изменились их тела. И мозг изменился тоже». Джимми не отвечал на мои вопросы и бурчал что-то о том, что я его не понимаю. Дэн с глубокомысленным видом взглянул на меня. «Возможно, они страдают от психологического шока. Если бы ты или я прошли через такие физические изменения, какие испытали они...» «Я не думаю, что дело в этом», — сказал я. «Похоже, изменились основополагающие фундаментальные понятия, отношения, интересы. Не было ни истерии, ни абсурда». Что бы ни говорил Джимми, это было разумным и последовательным, но с позиции какого-то величия древнего мира, какого-то дня, назначенного тысячелетия назад. Дэн нахмурился. «Величие древнего мира! Когда этот Джимми интересовался величием древнего мира?» «Я как раз об этом. Джимми Бодина никогда не волновало ни величия древнего мира, ни предсказаний, обещаний или суеверия» он был прост, прямо и практичен. Во что бы он ни превратился, его сознание изменилось вместе с телом. Но мне не показалось, что он травмирован. Посмотри, как он отвлекал меня от шабуршани Элисон сзади. Он действует хитро и с какой-то целью, но не спрашивай, с какой, потому что я не знаю. Шелли на заднем сиденье принялся яростно вылизывать себя. Некоторое время мы сидели молча, слушая звуки дождя и трения жесткого язычка Шелли по шерсти наконец дэн не выдержал так что мы будем делать поднимем на ноги картера они явно опасны какова бы ни была их цель я кивнул я думаю мы так и сделаем я завел двигатель и включил дворники но когда я уже был готов тронуться сзади раздался громкий удар и я повернулся на сиденье думая что бампер зацепился за что-то к моему ужасу Заднее стекло разлетелось на мелкие кусочки, осыпав все серебристым дождем осколков. И сквозь отверстие просунулась гигантская черно-зеленая колешня, пробираясь мимо трупы инструментов, царапая и громыхая железом. «Это они!» — заорал Дэн. «Поехали отсюда к чертовой матери!» Я нажал на газ, и задние колеса, которые пробуксовали на листьях, понесли машину вперёд. Клешня ухватилась за заднюю открывающуюся вверх дверь, и буквально сорвала ее с петель со скрежетым и лязгом, из-за которого, по моим артериям, застремилась лошадиная доза адреналина. На бешеной скорости я выехал по подъездной дороге на шоссе, молясь всем святым, чтобы этих морских существ не оказалось необычной для морских существ прыти. Но, перескакивая через последнюю рытвину, я увидел прямо перед собой темный громоздкий силуэт второго чудовища, с поднятой клишней, готовый поразить нас. Я попытался обогнуть существо и покрышки заскрипели, но громадная клешня вмазалась прямо в ветровое стекло, обдав нас фонтаном осколков. «Господи, мое лицо!» — заорал Дэн. Но я был слишком занят клешней которая схватилась за ручку передней дверцы и дёргала ее, волоча за собой все массивное тело чудовища. Моя нога вдавила педаль газа в пол, и мотор взревел еще громче. Клешня, державшаяся за одну лишь ручку дверцы, наконец отпустила ее врезалась в стекло дверцы, разбив его, и пропала позади, чиркнув по машине напоследок. Мы были на шоссе. Чудом развернувшись на визжащих покрышках и удержав машину в устойчивом положении, отчего из задней части посыпались гаечные ключи и трубы, я направился к Нью-Милфорду и конторе Картера настолько быстро, насколько позволяли дождь и ветер, хлещущие через разбитое ветровое стекло. Дэн по дороге почти ничего не говорил, за исключением одной фразы. — Мое лицо, черт возьми! Я весь в крови!